Глава третья. План для почтальона. Ночь под бездонным звездным небом была невыносимо долгой. Сергей лежал, укрытый грубым шерстяным одеялом, слушал храп бандитов и потрескивания догорающих углей. Ему не спалось. В голове вертелся один вопрос, что делать? Мысли метались, сбежать сейчас нереально. Гризли поставил его лошадь рядом со своей. Да и куда бежать? В этой пустыне он без еды и воды протянет не больше дня. Сдаться шерифу? Но он же теперь Джек, мелкий бандит с послужным списком. Его могут просто вздернуть без разговоров. А оставался только завтрашний день. Карсон-Сити, почтовое отделение, старик-клерк. Сергей представлял себе сцену. Вот они врываются внутрь, Билл что-то требует. Старик, испуганный, трясущимися руками, открывает сейф. А потом... А потом может случиться все, что угодно. Гризли, нервничая, может выстрелить, или Билл решит не оставлять свидетелей. «Нет», — твердо подумал Сергей, — «этого не будет, я не позволю». Инженерный ум, привыкший искать решения в ограниченных условиях, начал работать. «Задача — сорвать ограбление, не погибнув самому». И не выдав, что он не Джек. Условия. Он один против четверых вооруженных и опытных бандитов. Ресурсы. знания истории. Очень общие, Смекалка. И неожиданное доверие Гризли, который, кажется, видел в нем просто зеленого пацана. В голове начал вырисовываться контур плана, рискованного до безумия. Но другого все равно не было и не будет, скорее всего. Утром Сергея разбудили до рассвета, бесцеремонно растолкав. Он молча съел свой завтрак, холодную вчерашнюю похлебку и кофе, густой как смола. Билл в последний раз обрисовал план. «Мы подъезжаем с разных сторон. Я и Бен заходим внутрь, Лем с лошадьми в переулке. Гризли и Джек у входа и сбоку. Смотрите за улицей. Делаем дело и уходим. Тихо, чисто и быстро». Отлично, подумал Сергей, меня оставляют снаружи, а это уже что-то. Они выдвинулись на рассвете, Карсон-Сити оказался не городом в понимании Сергея, а скоплением деревянных домов, салунов и лабиринтом грязных улиц. Народу было немного, пара ковбоев у лошадиной поилки, женщина с корзиной белья. Он ловил на себе взгляды, никто не смотрел на них с добротой. Здесь каждый чужак был потенциальной угрозой. Почтовое отделение было одноэтажным деревянным строением с вывеской «US Mail». Выглядело оно убого. Все пока шло по плану. Они спешились в условленном месте. Лем забрал лошадей. Билл и Бен натянули шейные платки повыше, чтобы скрыть нижнюю часть лица. Неспешной походкой направились к двери. Гризли кивнул Сергею. Ты там, угла стой, смотри, чтобы никто не подошел с фланга. Я буду здесь. Сергей занял позицию там, где ему было приказано. Сердце колотилось так, что казалось его слышно на всю улицу. Он видел, как Билл и Бен скрылись за дверью. Все. Наступил момент истины. Сергей дал себе время отсчитать 10 медленных секунд, а потом оглянулся. Гризли, прислонившись к стене салона через дорогу, курил самокрутку и смотрел в другую сторону. Действуй, Сергей, сейчас или никогда. Он отскочил от стены, и быстрым шагом, но не бегом, потому что бег человека привлекает внимание, двинулся не к переулку с лошадьми, а вглубь улицы. На его счастье, из двери мясной лавки вышел какой-то толстяк-мясник в окровавленном фартуке. Сергей, не раздумывая, подскочил к нему. «Сэр! Сэр!» Его голос звучал срывающимся и искренне испуганным. «В почтовом отделении там грабеж! Двое с кольтами, ради бога, позовите шерифа!» Лицо мясника вытянулось от изумления. Он бросил взгляд в сторону почтового отделения, потом снова на Сергея. «Ты серьезно, парень?» «Клянусь, я видел, как они зашли!» Сергей почти кричал, активно жестикулируя. Его паника была настолько правдоподобной, что несколько прохожих остановились. Это сработало, как спичка в пороховом погребе. Мясник немедленно ни секунды с ревом «Грабеж на почте!» бросился в салун, откуда сразу же послышался грохот падающих стульев и крики. На улице началась мгновенная паника. Женщины забегали, мужчины кинулись к своим повозкам и лошадям а кто-то побежал к зданию с вывеской «Шериф». На все про все ушло меньше минуты. Сергей, пригнувшись, рванул обратно к своему посту угла. Он как раз успел увидеть, как дверь почтового отделения с силой распахнулась, и оттуда выскочили Билл и Бен. На их лицах был не шок, а холодная ярость. Они что-то кричали гризли. Тот, бросив самокрутку, уже был в седле. Он увидел Сергея и посигналил ему отчаянным жестом. Садись и поконем! Со стороны центра улицы уже раздавались крики ⁇ Держи их! ⁇ и прозвучал первый предупредительный выстрел в воздух. Сергей добежал до своей лошади, которую Лем уже вывел из переулка, и сразу вскочил в седло. В этот момент он поймал взгляд Била. Тот смотрел на него не просто с гневом, он смотрел с тяжелым, подозрительным пониманием, как будто складывал пазл. Но времени на раздумья не было ни у кого. Банда, как стая испуганных волков, рванула из города, оставляя за собой облако пыли и хаос. За ними неслось несколько всадников. Не шериф, а просто горожане. Но стреляли они вполне по-настоящему. Они скакали, пригнувшись к шеям лошадей, пока не скрылись за первыми холмами. Только тогда Билл скомандовал остановиться. Все были на взводе. Лошади тяжело дышали, заливаясь потом. «Предательство!» Выдохнул Бен, оборачиваясь в сторону города. «Кто-то нас сдал! В городе уже ждали!» Все переглянулись. Взгляды медленно, но неумолимо поползли в сторону Сергея. Самого молодого, того самого потерявшего память. Того, кого оставили на улице. Бил спокойно, почти смертельно спокойно слез с седла и подошел к Сергею. Слезает, Джек!» Сергей с каменным лицом подчинился. Его потряхивало, колени подкашивались, но он устоял. «Ты был на улице», — тихо сказал Билл. «Что ты видел?» Сергей сделал наивные глаза, которые не тренировала ручья, глядя на свое отражение. «Я... я стоял на посту, вдруг слышу крики, беготня. Вижу, этот толстый мясник орет, грабеж!» И бежит в салон. Я хотел предупредить вас, но тут уже выскочили вы и... Ну, мы поскакали. Очень своевременный крик, — медленно проговорил Билл. Его рука лежала на рукояти Кольта. Гризли, молча наблюдавший за этой напряженной сценой, внезапно заговорил. Бейл, он пацан, идиот. Если бы он нас дал, то смылся бы первым, а не стал ждать, пока мы все выскочим». Да и кто его сопляка в городе послушает? Скорее уж кто-то из своих проболтался в салуне накануне. Наступила тяжелая пауза. Билл не сводил глаз Сергея. Казалось, он пытался заглянуть ему прямо в душу. Потом, неожиданно, главарь отвел взгляд. Возможно, но что-то здесь нечисто. Он плюнул. Ладно, это место для нас теперь горячее. Уходим на север, быстро, по коням. Они снова двинулись в путь. Сергей ехал, чувствуя, как пот струится у него по спине. Но не совсем от жары. Он прошел первый крукадо. ада. Грабеж сорван, никто не пострадал. Но подозрение Билла — это мина замедленного действия. И теперь Сергей точно знал. Он не может оставаться с бандитами. Следующая работа станет для него точно последней. Он украдкой посмотрел на запад, где солнце начинало клониться к горам. Ему нужен был свой путь, свой шанс, и он должен найти его как можно скорее. Сегодня удача была на его стороне, не отвернувшись пока окончательно.